Глава шестая. В понедельник утром Том проснулся, чувствуя себя совершенно несчастным. В понедельник утром всегда так бывало, потому что с понедельника начиналась новая неделя мучений в школе. По понедельникам ему хотелось, чтобы в промежутке совсем не было воскресенья, тогда тюрьма и кандалы не казались бы такими ненавистными. Том лежал и думал... И вдруг ему пришло в голову, что не дурно было бы заболеть. Тогда можно и не ходить в школу. Перед ним смутно забрежил какой-то выход. Он исследовал свой организм. Никакой хвори не нашлось. И он принялся за дело снова. На этот раз ему показалось, что у него имеются все признаки колик в желудке. И он возложил надежду на них. Однако симптомы становились все слабее и слабее, и наконец совсем исчезли. Он стал думать дальше и скоро нашел кое-что другое. Один верхний зуб у него шатался. Поздравив себя с удачей, Том уже собрался было застонать для начала, как вдруг ему пришло в голову, что если он явится к тетке с такой жалобы она просто-напросто выдернет ему зуб, а это очень больно. Он решил оставить зуб про запас и поискать чего-нибудь еще. Довольно долго ничего не подвертывалось. Потом он вспомнил, как доктор рассказывал про одну болезнь, с которой пациент недели на две, на три укладывался в постель и мог совсем остаться без пальца. Он сейчас же выставил больной палец из-под простыни и стал его рассматривать. Только он не знал, какие должны быть симптомы болезни. Все же ему думалось, что попробовать стоит, и поэтому он принялся стонать с большим воодушевлением. А Сид все спал, ничего не подозревая. Том застонал громче, и ему показалось, что палец у него в самом деле начинает болеть. Сид и ухом не повел. Том совсем запыхался от натуги. Он перевел дух, потом собрался с силами и спустил подряд несколько самых замечательных стонов. Сид все храпел. Том даже рассердился. Он позвал «Сид! Сид!» и потряс его. Это, конечно, подействовало, и Том опять принялся стонать. Сид зевнул, потянулся, чихнул, приподнялся на локте и стал глядеть на Тома. Том все стонал. Сид окликнул его. «Том! Послушай, Том!» Никакого ответа. «Да ну же, Том! Что с тобой, Том?» И Сид схватил его за плечи, испуганно заглядывая ему в глаза. Том простонал. «Оставь, Сид! Не трогай меня!» — Да что с тобой, Том? Я позову тетю. — Нет, не надо. Это, может, само пройдет. Не зови никого. — Ну как же не звать? Перестань, Том, не стани так ужасно. И давно это с тобой? — Несколько часов. Ох! Ой, не ворочайся так, Сид, ты меня убьешь. — Том, чего же ты меня раньше не разбудил? Ой, Том, перестань, просто мороз по коже дерет тебя слушать. Том, да что с тобой? — Я все тебе прощаю, Сид. Стон. Все, что ты мне сделал, когда я умру... Ой, Том, ведь ты же не умираешь. Не надо, Том. Ой, перестань. Может, еще... Я всех прощаю, Сид, Стон. Так и скажи им, Сид. А еще, Сид... «Отдай мою оконную раму и одноглазого котенка, этой новой девочке, что недавно приехала, и скажи ей...» Но Сид схватил в охапку свою одежду и исчез. томми в самом деле страдал теперь. Так разыгралось его воображение, поэтому его стоны звучали довольно естественно. Сид скатился вниз по лестнице и крикнул. «Ой, тетя Поля, идите скорей Том умирает!» «Умирает?» «Да, тетя умирает! Чего же вы стоите? Бегите скорей «Пустяки, не верю!» Тем не менее она стрелой понеслась вверх, а за нею по пятам Сид Мэри. Лицо у нее побелело, губы дрожали. Подбежав к постели, она с трудом вымолвила. — Ну, Том, Том, что с тобой такое? — Ой, тетечка, я... — Что с тобой, Том? Что такое с тобой случилось, мой мальчик? — Ой, тетечка, у меня на пальце гангрена. Тетя Полли упала на стул и сначала засмеялась, потом заплакала. Потом и то, и другое вместе. Это вернуло ей силы, и она сказала. «Ну, Том, что за фокусы ты со мной вытворяешь? Брось эти глупости и вставай!» Стоны прекратились, и боль в пальце совсем пропала. Том почувствовал себя довольно глупо и сказал. «Тетя Поля, мне показалось, что это гангрена, и было так больно, что я совсем забыл про свой зуб». «Вот как? А что у тебя с зубом?» Один зуб вверху шатается и болит так, что просто ужас. Ну-ну, ладно, только не вздумай опять стонать. Открой рот. Ну да, зуб шатается. Только от этого никто еще не умирал. Мэри, принеси мне шелковую нитку и горящую головню из кухни. Том сказал, ой, тетечка, только не надо его дергать. Теперь он уже совсем не болит. Помереть мне на этом месте ни чуточки не болит. Пожалуйста, не надо, я все равно пойду в школу. «Ах, все равно пойдешь! Вот как! Так все это ты затеял только ради того, чтобы не ходить в школу, а вместо того пойти на реку! Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты меня просто убиваешь своими дикими выходками!»